Экскурсия. Всем привет. Меня хорошо видно? Это я, Ваня. Рад видеть вас на своем канале «Заметки калужского фермера». Сегодня 1 февраля 2010 года, и я наконец-то выбрался со своей фермы в столицу. Рядом со мной мой зеленый братан Вхтаган. Вхтаган. помаши с в камеру. Вот, молодец. Теперь другим? А третьим? Ай, ладно, ладно, извини. В общем, расскажу каратенечко, что побудило меня залезть в этот флайер и оставить моих коровок. Вхтаган давно обещал мне экскурсию. И вот этот день настал. Сегодня после долгого ремонта открывается первый российский экзомузей. И Вхтаган, как порядочный алиен... Да ладно, ладно, шучу я. Ты наш, калужский парень, хоть и выглядишь как салат оливье. Так вот, Вхтаган, который родился в России и, подчеркиваю, является ее гражданином, обещал мне экскурсию. «Я университетов не кончал, я скромный фермер в третьем поколении, но окультуриваться надо. Поэтому мы купили билеты и летим в Москву. За 200 кредитов, между прочим. Это 5 кило отборного мяса. Но на образование мне ничего не жалко». «Кстати, если вы хотите поддержать простого российского фермера, кидайте донаты прямо в стрим». «Вы приехали. Спасибо, что воспользовались услугами индекс-такси». «А не за что, железяка!» Сколько себя помню, всегда эту фразу говорит. «Даже когда еще только на колесах ездила». «Давай, Фхтаген, вылезай уже!» «Итак, вы видите перед собой фасад музея». Пока что ничего особенного, но мне обещали, что внутри будут настоящие сокровища. Впрочем, что это я все болтаю? Давай, базарь, ты же экскурсовод. У Фтагана, между прочим, три высших образования. Два из них на других планетах. Ах же вщищаха крутах мирвик закорнга. У тебя что там, речевой модуль не прогрузился? Извини. Вместо русского случайно оставил Квалианский. «Всем привет! Меня зовут Вхтаган». «Вхтаган? Как же идиотски это звучит на вашем языке!» «Сегодня я проведу вам экскурсию по Государственному музею инопланетных культур имени Черномырдина. Или, попросту говоря, по экзомузею». «А кто такой Черномырдин, кстати?» Это российский баснописец с конца XX века, автор множества афоризмов. «Басна кто?» Не бери в голову, тем более она у тебя всего одна. Вход в музей оформлен в стиле граванского ампира. Граванцы — раса, которая отличается любовью к лаконичной эстетике. И именно они выиграли подряд на реставрацию музея в 2098 году. Ну, я и говорю, ничего особенного. Дом и дом. Не дом и дом, а здание, которое основано на идее абсолютной симметрии. Для достижения этого эффекта при строительстве учитывались даже крошечные тектонические нюансы, а геологическая обстановка города просчитывалась На несколько десятков лет вперед. Граванцы дали гарантию, что симметрия стен не изменится даже на нанометр. Лучше бы колонны какие-нибудь веселые поставили. Скучные типы твои, граванцы. Ну что, идем внутрь? Идем. Ваши билетики молодые э -э люди... Удивительно архаика, призванная подчеркнуть величие музея и его экспонатов. Билет, которые прилетают на коммуникатор, нужно обязательно распечатывать. А потом от них отрывают то, что называется корешками. А сам билет остается типа как сувенир. Простите, но видеосъемка в музее запрещена. Как запрещена? У меня же стрим, подписчики. Футаган, скажи им. «Сожалею, но среди наших экспонатов есть мультиспектральные медузы с планетой Астрит-11». «Ну и?» «Основы их этики не позволяют показывать себя неограниченному кругу лиц». «Стоп, стоп, стоп, стоп. А показывать себя в виде экспонатов и мог?» «Да, это их этика позволяет и приветствует. Они считают себя венцом творения» поэтому нет никаких проблем, чтобы делиться своим божественным светом с низшими, ну, то есть с нами, но в строго ограниченных количествах. Вань, давай не будем спорить. Мы можем просто не снимать в зале с медузами. К сожалению, это мультиспектральные медузы. А техника сейчас сами знаете какая. Поэтому по договору с правительством Астрид-11 На время экспозиции медусъемка запрещена и блокируется технически. «Что же нам делать? Мы можем вести аудиотрансляцию?» «Да, да, конечно, без проблем. Аудиостримы разрешены, только, пожалуйста, настройте звукопередачу так, чтобы не мешать другим посетителям». «Отлично, Вань, пойдем. Будем описывать все словами. Так даже интереснее». Может, ты, наконец, научишься говорить по-русски, а не на быдляческом арго позапрошлого века? — Ух, это крутой стелек, ты просто не шаришь, фанатам нравится. Сам вон вообще через автопереводчика базаришь. — Я знаю 18 языков без переводчика, а ваш язык сложно дается из-за того, что у меня нет гортани, а тем временем Дорогие подписчики, заметок калужского фермера. Слушай, ты сам название придумывал? Это же жуткий примитив. Ты бы еще назвал свой блог «Видео с Ваней». И то поумнее было бы. Впрочем, я отвлекся. Мы входим в первый зал. Давай, давай, Вань, не тушуйся. Опиши, что ты видишь. Ну, это дерево здоровое тут стоит. Размахалось. Листы радужные переливаются, ну, вообще красиво, корни в землю уходят. Фу! То есть, получается, музей вокруг него построили? Не совсем. Его привезли сюда крошечным, но этаж действительно расчистили полностью под него. Это древо жизни. И в чем прикол? Эссенция этого древа продлевает жизнь любого органического существа с высшей нервной системой. Типа бессмертным делает? Ну, не бессмертным, но жизнь продлевает значительно. А чего его до сих пор не спилили да не уворовали? А это бессмысленно. Дело в том, что дерево, а колония этих деревьев была впервые обнаружена на планете Омикрон Персей-4 само определяет, с кем делиться эликсиром, а с кем нет. Механизм этого явления не ясен, есть лишь некоторые догадки. В любом случае, если древо не сочтет тебя достойным, эликсир ты не получишь, даже если разберешь его на атомы. А если украдешь эликсир у другого существа, отравишься так как он привязан к реципиенту на генетическом уровне. Ну и потом оно еще не, не созрело. Вот лет через это к 150 вокруг него начнется целый хоровод. Думаю, даже музей перенесут отсюда подальше. На земле всего три таких дерева. Здесь, в Москве, в Стамбуле и в Риме. А почему только три и в этих городах? Понять не имею. Больше нигде не прижились. Так что оцени редкий экземпляр. Идем дальше. Да, подписчики, вы еще тут? Прикинь, формат звука без видео бьет рекорды. У меня никогда таких охватов не было. Поздравляю. Вы с подписчиками придумали радио. Этот зал тоже часть постоянной экспозиции. Что ты видишь? Это... Это... О, поскольку у нас аудиотрансляция, опишу, что вижу я. Ваня стоит перед стеной. У него изо рта свисает ниточка слюны. Глаза на выкте. Вид исключительно дебильный. Это невыносимо прекрасно. И что же там? Картина, написанная красками на стене. Мужчина и женщина. Оба голые, с печальными лицами, идут в мою сторону. Они выходят из белых ворот, от которых исходит яркое сияние. Наверху мужик в золотой шапке с мечом, как будто их выгоняет. Видимо, это не шапка, а нимб. Судя по всему, это сюжет изгнания из рая, что лишь подтверждает, что ты, Ваня, был рожден в стране, в которой торжествует иудео-христианская традиция. «Я? Это... Это ч чего? А ты что, видишь что-то другое?» «Нет. Я вижу первичный бульон, из которого мы все вышли. Наша раса не особо религиозна, поэтому, когда мы узнали о том, как появились на самом деле, мы не придали этому особого мистического значения». Впрочем, я горжусь этим полотном, так как это дело рук моей расы. — И как это работает? — Потряси головой немного, а то ты еще не в себе. Это наскальная, или в данном случае настенная живопись, нанесенная на поверхность галлюцигенными красками. Изначально это было орудием войны. Нашу родную планету делили две расы. Религиозные фанатики 14 и 14. Да, так называлась их раса. Они общались числами, математикой, но при этом были совершенно закоренелыми фанатиками. Крутяк. В общем, были эти 14, и я так понимаю, вы квалианцы, верно? Они постоянно нападали на нас и грабили наши поселения. «Пока мы не заприметили одну вещь. Примерно так же, как вы упарываетесь алкоголем, 14 упарывались токсинами, которые выделялись из желез одного вида птичек. Эти токсины были неуловимы для всех органов чувств, кроме зрения». «И что вы сделали?» «Мы научились выделять эти токсины» и смешивать их с краской. После некоторых экспериментов выяснилось, что 14 не просто упарываются этими токсинами, а впадают в некоторое подобие религиозного экстаза. И наши ученые придумали гениальную вещь. А ну-ка. Они писали таблицу умножения краской с токсинами на стенах замков и прикрывали ее полотнами. Когда армия 14 подходила к оборонительным рвам, защитники крепостей разом сдергивали полотна, и вся наступающая рать зависала примерно на час. Нужно было просто успеть перебить их за это время. В общем, за несколько лет на планете осталась только одна раса — мы. «Какие вы злые!» Напомнить? «Сколько видов истребило человечество?» «Войдемся». В общем, потом выяснилось, что все расы, склонные к религиозности, зависают на картинах, написанных этими токсинами, и видят что-то свое. «Тоже мне нашел, папа? Я в церковь не хожу и свечки не ставлю». «Это подсознание». Закладывается в детстве, ты сам не замечаешь. Хочешь — докажу. — Ну. — Когда мы шли к флайеру, тебе дорогу перебежал черная кошка. — Ну. — Что ты сделал? — Сплюнул три раза через левое плечо, конечно. — Но это же бред. Какой смысл в этом действии? — Уважаемые слушатели, автор этого стрима немного подвис... Но обязательно вернется. Ладно, ладно, я понял. Идем в следующий зал. У, -у, -у. а вот это, друг мой, нам повезло. Что там, охрана с бластерами стоит? Толпа людей. Один из важнейших артефактов галактики. Ему 750 тысяч лет. Нифига себе! Вот-вот. Это оригинал? А ну-ка подойдем ближе. Да, оригинал. Великая Хартия о создании галактического сообщества. Изначально подписана тремя расами. Волтак, Квалианцами, Джуф. Впоследствии подписано почти всеми разумными расами галактики. Кое-какие из этих рас уже прекратили свое существование. Но память о них живет в этой Хартии. Впечатляет. А что это за материал? Из чего она сделана? Это мемокристалл Расселлтак. Кстати, забавный юридический факт: мемокристаллы связаны друг с другом, поэтому исказить написанное нельзя. Тем не менее, даже у этих штук есть свой срок годности. Например, этот кристалл. Исчерпает свой ресурс примерно через двадцать тысяч лет. Согласно Хартии, согласно Харти, она должна быть торжественно переподписана на новом мемокристалле всеми существующими на момент переподписания разумными расами. Ну, почти всеми, наверное. Нет, всеми. Так вот, пока переподписание не состоится и не будет легитимизировано, галактические законы перестанут действовать. И чё, какие расклады в этом случае? Самые разные. Идеальный — собрать абсолютно всех уполномоченных представителей раз вместе и подписать хартию за день. Тогда урон галактики будет минимальный. Но может быть и так, что кто-то не сможет, заболеет, не прилетит, откажется ну и так далее. В этом случае подписание может затянуться, и тогда в галактике начнется такая, извините за выражение, махновщина. Ой, что мало не покажется никому. Кстати, и еще один забавный юридический факт. Если какая-то раса не захочет подписывать хартию, то эту расу можно совершенно легально стереть с лица галактики. То есть устроить геноцид? Да. Причем галактическим сообществом этот геноцид будет считаться благороднейшим делом. Потому что пока законы галактики не действуют, некоторые цивилизации могут наворотить таких дел что расхлебывать будут веками. Например? Например. Согласно основному закону галактики, нельзя уничтожать планеты. Есть редкие исключения, но в целом нельзя. А теперь представь. По официальным данным, не менее тридцати раз обладают кораблями класса «Давид» которые могут развалить планету размером с Юпитер за полтора земных часа. Продолжить? Ну, мысль весна, в каком прекрасном мире мы живем. А откуда ты все это знаешь? В отличие от тебя я читаю. О, вот и еще один дивный артефакт. Снова раса Вултак. «Выглядит как э, простой шлем космонавта, только немного продолговатый». «Это и есть шлем. А продолговатый он потому, что волтак похожи на осьминогов, и башка у них, соответственно, осьминожья». «И что в этом крутого? В космос сейчас кто только не летает». «Сейчас, да. А вот десять миллионов лет назад...» «Еще раз вдумайся». Десять миллионов лет назад раса Волтак была первой известной галактике расой, вышедшей в космос. А это шлем их первого космонавта. — Это типа их Гагарин, что ли? — Ну да, типа. — Сильно. А как он сохранился-то за столько лет? — Волтак очень хорошо умеют работать с материалами. Справедливости ради, тут написано, что шлем реставрировался более двадцати пяти тысяч раз. Вряд ли в нем осталась даже молекула от изначального шлема, но преемственность на налицо. Крутые нам завезли артефакты. Ничего не скажешь. Тебе повезло. Через неделю шлем улетит на экспозицию в марсианский музей, а потом его вообще увезут из солнечной системы. Даже удивительно, что здесь так мало людей. Народ сейчас только о об бабле думает. Окультуриваться никто не хочет. То ли дело, мои подписчики, шлейте донатики, мои золотые. А Ванечка будет вас оккультуривать. Кстати, о донатиках. Смотри, какая красота. Это студенистая монета Шиушиху. Выглядит мерзко. Зато это памятник. Удивительной самоорганизации общества целой планеты. Когда-то земляне приняли золотой стандарт, но деньги все равно чеканили кто во что горазд. А вот Шиушиху пришли к концепции денег еще в неолитическом периоде становления расы и сразу договорились о том, что у них будет основным платежным средством. И что, студень? Шиушиху — полутораметровые восьмилапые существа. И этот студень — продукт их жизнедеятельности. Взрослая особь Шиушиху выделяет около килограмма студня в год. Из него впоследствии чеканятся монеты разного достоинства и веса. Меня сейчас тошнит. А зря. Представь, что нет ни компьютеров, ни электроники, Никаких-либо современных средств расчетов. И есть вещество, которое регулярно добывается в предсказуемых количествах и доступно каждому гражданину. Ну, а как же это? Инфляция, во! Да и никак. Шаушиху живут довольно долго, около двухсот лет. Потомство дают один раз за жизненный цикл. Коэффициент воспроизводства около двух и одного. То есть население растет стабильно, но очень медленно. Поэтому экономика растет, а инфляция ничтожна. До начала галактической эры других валют уши у шиу просто не было. А стоимость килограмма самой распространенной крупы менялась примерно раз в те же 200 лет. Круто! Так это можно вообще не работать, а просто э, выделять студень? «Ну, экономика немного сложнее, но Шиушиху действительно славится своей социалистической идеей. От каждого по студню, каждому безусловный базовый доход». Что это за звук? «Сирена». «Пожалуйста, эвакуируйтесь». «Стрелки на полу указывают ближайший путь к выходу». «Пожалуйста, эвакуируйтесь». Стрелки на полу указывают ближайший путь к выходу. Черт, Вхтаган, что происходит? Давай сначала выберемся отсюда, а потом обсудим. Бежим! Дорогие подписчики, мы снова с вами. Оставляю аудиотрансляцию, потому что Вхтаган выглядит не очень. Ты на себя посмотри. Что все-таки произошло? По последним данным... На музей снова было совершено нападение. Снова? Да. Несмотря на то, что это музей инопланетных культур, в нем есть одна мнемо-картина человеческого художника, за которой постоянно охотится. Подожди, братан, я чуть не догоняю. Ты хочешь сказать, что на первом этаже есть древо жизни и артефакты, которым миллионы лет, а украсть пытаются... — Какую-то картину? — Ну да, все верно. — Что же это за картина такая? — Это картина русского художника-инфантилиста Александра Лобанова «Навозная муха». — Ты сейчас прикалываешься надо мной, да? — Вовсе нет. Лобанов нарисовал прототип в начале XXI века, еще до того, как мы столкнулись с инопланетными цивилизациями. — После этого были нарисованы еще три версии. Последняя из них — в 2090 году, когда художник покинул биологическое тело и записал свое сознание на мимокристалл. Эта последняя версия была нарисована с использованием всех последних достижений науки. Она источала определенные запахи, Звучало в семи частотах и амплитудах и воздействовало на иные органы чувств, которых у людей даже нет. Да что я рассказываю? Несколько лет назад об этом писали во всех соцсетях. Ты реально не слышал? Нет, я коров пас. Понятно. Тогда если твои подписчики тоже пасли коров, напомню, что было дальше. Картина стала шедевром и была выставлена в Эрмитаже, в том числе для инопланетных гостей. Представители расы Мю были жутко оскорблены изображением, так как нашли значительное сходство между мухой и их матриархом. Более того, картины ее звучания заставляли их крылья сгибаться под неестественным углом и дрожать что для них обычно является вызовом на дуэль. Короче, это практически привело к полномасштабной войне. Только вмешательство Галактической Ассамблеи позволило донести до Мю, что это чудовищное недоразумение. В чем я, кстати, сомневаюсь, так как господин Лобанов в свое время получил доступ к большому количеству информации об инопланетных расах, Не был возмущен традициями Мю избивать своих детей до полусмерти. Более того, до меня дошли слухи, что, узнав о том, как они реагируют на картину, он очень обрадовался, смеялся синтетическим голосом и просил прислать видео того, как, цитирую, корежет этих блядских тараканов». Так или иначе, В избежание эксцессов картину убрали в запасники музея. Но на этом история не заканчивается. Несколько других раз нашли эту картину воплощением божественной благодати из-за сочетания изображения, звуков, запахов и так далее. И потребовали от галактического сообщества возобновления экспозиции. Блин, вот дела. «Ой, я даже не знал». В общем, Совет Галактики по сохранению культурных ценностей постановил, что эта картина должна быть выставлена на всеобщее обозрение на отдельном этаже специального музея. «И что же эти?» «Которые мю? Для них повесили особое объявление, что картина может ненамеренно оскорбить их чувства, и вход им... Не рекомендуется. Ну, вряд ли они смирились. Конечно, не смирились. Официально военные действия они вести не могут. Но террористические группы засылать. Вполне. Поэтому, кстати, картину убрали из Эрмитажа. А, и поэтому, собственно, реконструировали этот музей. Прошлая атака снесла целое крыло. Значит, это они... Ну, либо они, либо наемники тех рас, которые нашли в этой картине божественное зерно. Правительство Земли получало пять официальных запросов на продажу, но всем отказало. Шутка ли? Самый важный культурный артефакт расы, который чуть не спровоцировал несколько войн. Такая корова нужна самому. Вот она, волшебная сила искусства. Спасибо, дорогие подписчики, что были... Черт, разрядилось до нуля. Ну и ладно. Ты там что-то говорил насчет стейка? Пойдем поедим, Маншарами. Я проголодался, как арахнит. Спасибо тебе за блистательную экскурсию. Просто амброзия для души. Всегда рад стейку. Послушай, ты же умеешь нормально разговаривать. Зачем тебе этот жуткий стиль? Подписчики. К сожалению, с изысканным слогом много не наберешь. Кстати, недалеко отсюда есть место, где готовят дивный рибай.